Глава т р а д ц Лондон, март 1939 года. Ева пригладила выбившиеся локоны, мельком взглянув на их с п р э ш и с отражение в двери вестибюля гостиницы, прежде чем носильщик в униформе открыл ее перед ними. Она улыбнулась ему, не глядя, как делали многие клиенты дома л у ш т а к когда сталкивались с кем-то из обслуживающего персонала. Так они показывали, что узнали человека, не роняя при этом собственного достоинства. Она чувствовала на себе взгляды узнавания, когда они с п р е ш е с шли по черно-белому мраморному полу, звонко цокая каблуками. Она представила себе, будто демонстрирует наряды, двигаясь медленно и размеренно, чтобы скрыть нервозность. Чтобы держаться так, словно она постоянная посетительница Кларидж. п р е ш е с чью наивность всегда истолковывали как уверенность, просто шла вперед, словно чаепитие в Кларидж было для нее обязанностью. София уже дожидалась их подрифленным сводом кафе, отчего Ева тут же засомневалась и поинтересовалась, не опоздали ли они. Но София, улыбнувшись встала, обменялась с ней приветственными поцелуями и махнула рукой, словно отметая извинения. «Я всегда прихожу ужасно рано, так что это мне следует извиняться. Даже мать жалуется, что я родилась на целую неделю раньше». Она повернулась к п р е ш е с и ее улыбка стала еще шире. «А вы, должно быть...» «Прелестная мисс Дюбо, о которой мне так много говорили Ева и Грэм». «Надеюсь, только хорошее?» Прэшес ответила улыбкой. «И прошу вас, называйте меня п р э ш и с «Все друзья называют меня именно так». «Замечательно», — проговорила София, указывая на два места по сторонам от себя. «Только если ты будешь звать меня Софией». «Осмелюсь сказать, что я столько слышала о тебе, что мне кажется, будто мы уже друзья». Ева расслабилась с невозмутимым видом села на стул, услужливо подвинутый ненавязчивым метродотелем. Она даже припомнила, что смотреть на него не следует. Когда заказ был сделан, София стала с нескрываемым восторгом рассматривать девушек, отчего Ева испытала облегчение. Ведь ей понадобилось около двух часов, чтобы нарядиться. Ее комната была завалена нарядами, которые она выбирала, пока не нашла светло-голубое платье до колена и облегающий жакет с ремнем и очаровательным белым остроконечным воротничком. В платье с жакетом идеально сочетались оригинальность и стиль, щеголеватость и сдержанность. Прэшис точно знала, что собирается надеть, платье для коктейля из шифона лимонного цвета, и поэтому ждала еще добрых полчаса, пока Ева соберется. «Вы обе выглядите просто сногсшибательно», сказала София. Полагаю, мне не стоит соглашаться появляться с любой из вас на публике, потому что я боюсь сравнений, но что-то подсказывает мне, что мы будем видеться довольно часто. Позволю себе заметить, что Грэм без памяти влюблен в тебя, Ева». Все, что Ева смогла придумать в ответ, было «Правда? Уверена, ты это знаешь». И не могу передать словами, какое количество людей спросило меня о том восхитительном создании, с которым в последнее время под руку щеголяет Грэм. Все думают, что ты заграничная принцесса или что-то столь же нелепое. Но я их не разубеждаю. Забавно наблюдать, как они теряются в догадках. Я вовсе не удивлена, сказала п р е ш е с Она миленькая, словно персик, и мудрая, словно стая сов. Лучшее, что я сделала в этой жизни, столкнулась с ней на железнодорожной станции и спросила, не нужна ли ей соседка по комнате, что, наверное, меня тоже делает довольно мудрой. Ева посмотрела на Софию в ожидании реакции. Та расхохоталась. «Вынуждена с тобой согласиться». Ева тихонько вздохнула с облегчением. Принесли сэндвичи и пирожные. Они молча дождались, пока официанты разольют чай и тихо исчезнут, а затем Ева, отпив из чашки в бело-зеленую полоску, спросила, стараясь не показать свой интерес. «И что же ты им говоришь?» «Что касается коварных девиц, то я позволяю им верить в то, во что им хочется верить. Друзьям же я говорю правду». Рука Евы дрогнула, когда она ставила чашку, и на блюдечко упала капля чая. «Правду?» «Да. О том, как твои родители трагически погибли и оставили тебя сиротой. Это ведь делает тебе честь? То, что ты перевоплотилась и собственными руками создала свою новую жизнь. Ты очень отважная». «Спасибо тебе за твои слова». е в о уставилась в чашку, чтобы не встретиться с Софией взглядом. «Вы обе отважны», — произнесла София. Прэшес проделала весь этот путь через океан, покинув семью. «Это должно быть очень трудно. Ты, наверное, скучаешь по ним?» п р э ш а с кивнула. «Скучаю. Мне посчастливилось найти Еву. Она стала моей семьей здесь. Это помогает мне не так сильно тосковать по семье в Теннессе». Она улыбнулась Еве через стол, и Ева улыбнулась в ответ, ощущая ж ж е н и е в глазах. София отрезала кусок пирожного с заварным кремом, подцепила его вилкой и положила себе на тарелку. «Мне не стоит это есть. Мама говорит, что я ни за что не влезу в свадебное платье, если не буду осторожна». Она с легкой завистью посмотрела на Еву и Прэшис. «Вы, наверное, можете себе позволить есть что угодно, да? Постараюсь не позеленеть от зависти». Ева откусила немножко от своего сэндвича с огурцом, стараясь не поперхнуться. Она всегда была худой, потому что постоянно недоедала в детстве. Она ложилась спать голодной чаще, чем хотела бы помнить. Она выдавила из себя улыбку. «Уверена, что и меня это когда-нибудь настигнет, хотя мне кажется, что мне помогает высокий рост». Прэша скивнула. «В этом вся мода София. Каждая женщина может носить красивые наряды при условии, что они скроены так, чтобы подчеркнуть достоинство фигуры. Ты сложена иначе, чем мы, поэтому тебе подходит другая одежда. И ты все равно можешь быть самой яркой женщиной в зале». «Ты действительно так думаешь?» — спросила София. «Конечно», — сказала Ева. «Самые важные твои наряды — это твоя улыбка и личность. Уверена, именно это Дэвид и любит в тебе больше всего». Щеки Софии примело порозовели. «Спасибо за твои слова. в обе просто прелесть». После недолгого колебания она подцепила вилкой кусок пирожного и отправила его в рот. Сделав очередной глоток чая, София сказала Еве. «Надеюсь, ты получила свою сумочку?» «Да, спасибо. Я собиралась послать приглашение на чаепитие, чтобы отблагодарить тебя за возвращение сумочки и за квартиру, но твое приглашение пришло первым. Но я все же хочу поблагодарить тебя от всего сердца за твою доброту. Мне бы хотелось думать, что мы стали бы друзьями, даже если бы встретились не благодаря Грэму». «Конечно, стали бы. Все трое. И не говори глупостей. Вы вдвоем оказали нам услугу, приняв предложение жить в этой квартире». д е в и д у она нравится. Наверное, х о р о ш и е в о с п о м и н а н и я о холостой жизни. Кроме того, я надеялась, что это предложение подкупит вас, потому что я хотела попросить у вас об одолжении». «Об одолжении?» — удивилась Ева. Она и представить себе не могла, что София от них что-то может понадобиться. «Да, вы обе модели, и у вас столь отменный вкус во всем, что касается моды, что я хотела бы, чтобы вы помогли мне в выборе нарядов для подружек невесты». «Боюсь, что мои подруги с этим не справятся». «Конечно, мы с радостью поможем», — произнесла Прэшис. «Правда ведь, Ева?» Ева кивнула. «Мы сможем с ними встретиться, чтобы понять, что им к лицу?» «К сожалению, нет», — проговорила София. «Они обе недавно вышли замуж. Разбили сердца своих матерей быстрым замужеством, потому что их мужья записались в ополчение». «В самом деле?» «Сейчас же никакой войны нет. Не слишком ли это преждевременно?» Ева посмотрела в свою тарелку, в которую только что положила солидную порцию взбитых сливок на л е п е ш к е Аппетит внезапно пропал. «Мама и папа не любят говорить о подобных вещах при мне, но благо Дэвид ничего от меня не утаивает. Он убежден, что мы движемся к войне. Он работает на правительство, поэтому я доверяю его мнению». Он и сам не раз говорил о записи в ополчении. «О, нет!» — проговорила Ева, думая о Грэме. «Надеюсь, твой Дэвид ошибается», — сказала п р э ш и с «Ради всех нас». И так как в этом была вся п р е ш е с она потянулась через стол и сжала руку Софии. София ответила ей благодарной улыбкой, затем повернулась к Еве. «А Грэм говорил что-нибудь о записи?» Ева покачала головой, ощущая горечь в горле. «Нет, не говорил. Возможно, он настолько устал от политики и тому подобного на работе, что предпочитает оставлять это там. Стоит у него поинтересоваться?» «Нет, все в порядке», — сказала София. «Может, нам и не следует знать». Я довольно сильно разозлилась на Дэвида за то, что он все это мне рассказал и подпортил мне удовольствие от подготовки к нашей свадьбе. София расправила плечи. «Но я готова перевоплотиться и стать отважной впервые в жизни. Прямо сейчас мне нужно позаботиться о том, чтобы моя свадьба прошла по плану. Чтобы у меня был сын или дочь, которая скрасит мое одиночество, если Дэвид прав и нашим мужчинам придется сражаться». Ева попыталась ободряюще улыбнуться Софии, но губы ее не слушались. «Не придется, София, я в этом уверена». «Да, все это такое беспокойство». София ножом и вилкой разрезала эклер в шоколаде. Затем положила приборы в тарелку, не притронувшись к пирожному. «Мы с Дэвидом с нетерпением ждем показа в следующую субботу. Мы будем в первом ряду вместе с Грэмом». «Твоя мама снова составит тебе компанию?» – спросила п р е ш и с и получила от Евы преисполненный благодарности взгляд за то, что облекла в слова вопрос, который она пыталась задать. Нет, не в этот раз. София замолчала, когда появился официант с чайником свежего чая. Прэшерс воспользовалась этой возможностью, чтобы отлучиться. «Мне нужно попудрить носик», — подмигнув, сообщила она. Когда официант ушел, София наклонилась к Еве и негромко проговорила. «По поводу моей мамы. Хорошо, что ее не будет на показе». «Нам с Грэмом потребуется время, чтобы примирить ее с мыслью о тебе». София откинулась на стуле и посмотрела на Еву поверх стола. Затем произнесла уже обычным голосом. «Ты мне нравишься, Ева. Ты не похожа на тех легкомысленных дебютанток, которых мама натравливает на Грэма. Немногие люди посчитают модель подходящей партии, но мне кажется, что ты подходишь идеально». Дебютантка. От французского «деб». Дебютантка, начинающая женщина. молодая женщина аристократического происхождения, которая достигла возраста 18 лет и может быть представлена обществу. Участие в бале дебютанток означало возможность продемонстрировать молодую женщину потенциальным женихам и их семьям с целью заключения брака в избранном кругу. Ева, не зная, как реагировать на заявление, которое не выглядело ни похвалой, ни комплиментом, положила в уже сладкий чай еще одну ложку сахара. София продолжила. Кроме того, ты же родилась не в семье рабочего класса, правда? Дочь врача — это вполне почтенно. Ты, безусловно, образованная и, как п р е ш е с сказала, мудрая, словно стая сов. София беззаботно рассмеялась. А еще ты очень красивая. На мой взгляд, выгодная партия. Она отпила из чашки, затем поставила ее на блюдце, чему ее, несомненно, учили в классе, так чтобы при соприкосновении фарфор не издал ни единого звука. «Я говорю это не потому, что мы с Грэмом любим трепать маме ее тщательно приглаженные перья». На ее лице появилась дьявольская усмешка. «Что касается меня, то мне кажется, что новая кровь — это хорошо». Ева ответила ей улыбкой. Ложка двигалась вперед-назад в чашке. Сахар, слипшись в комочки, плавал по поверхности чуть теплого чая. Прэша снова присоединилась к ним, не догадываясь, что все головы поворачивались ей вслед, когда она шла через зал. «За перевоплощение», — сказала София, поднимая чашку. «За перевоплощение», — согласилась Прэшес, повторив движение. «За перевоплощение», — повторила Ева, прежде чем поднести чашку к губам и сделать большой глоток. Вкуса она совершенно не почувствовала. «Нет, спасибо», — сказала Фрея Прэшес, презрительно хмыкнув. «Я предпочитаю Брома Зельцер. Всегда его принимаю перед показом и не вижу нужды что-то менять сейчас». Несмотря на отказ других моделей отведать ее предпоказанное варево, Прэшес не унывала. «Ты не знаешь, от чего отказываешься. Но ничего страшного, нам же больше достанется. Правильно, Ева?» Ева подозрительно осмотрела бутылки Кока-Колы и миску очищенных земляных орехов, которые Прэшес расставила на туалетном столике. Прэшес называла их арахисом, но Ева считала их пищей для слонов в цирке. Однажды, когда она была еще маленькой, она видела цирковое выступление, подглядывая через трещину в шатре. «Я, наверное, тоже обойдусь, Брома Зельцер. Ну так, на всякий случай». Рассмеявшись, Прэшес сложила ладонь трубочкой и высыпала маленькие орешки в горлышко бутылки. Она уже до этого научила Еву, что нужно сделать три глотка, чтобы освободить для них место. Протянув бутылку Еве, она сказала «Давай». Ева ожидала, что напиток ей не понравится, но после первого сладко-соленого глотка уже не смогла остановиться. «Не дурно», — признала она. «Посмотрим, останутся ли у меня силы после десяти выходов. Но в целом, на удивление, приятно». Улыбнувшись подруге, она спросила. «Ты хоть когда-нибудь ошибаешься?» «Уверена, что ошибаюсь. Но я говорю себе, что ошибка — это всего лишь возможность найти другой ответ». И уж точно так гораздо легче мириться со своими решениями. п р э ш а с подняла свою бутылку к губам и закинула голову назад. Ева сделала то же. п р э ш а с склонилась к ней, внимательно ее рассматривая. Макияж на шее смазался. Теперь видно маленькую черную точку. По-моему, она даже придает тебе загадочности. Незачем ее скрывать. Рука Евы тут же поднялась к шее в попытке прикрыть родимое пятнышко. Хоть н о и было не больше монетки в полшиллинга, она боялась, что мадам Луштек заметит его. Ева поставила бутылку на столик и поднялась. «Пойду найду мистера Даника. Я ненавижу эту родинку и не хочу каждый раз ее видеть в зеркале». «Хорошо, я оставлю тебе немного арахиса». Рассеянно кивнув, Ева завязала пояс пеньюара и вышла. До показа по расписанию оставалось еще не меньше часа, но мистер Даник уже сделал макияж шести моделям, и устроил себе небольшой перерыв, пока не началась суматоха. Он сидел, откинувшись в кресле и закинув ноги на стул. Держа сигарету, он с угрюмым видом читал газету. «Мистер Даник?» Он поднял глаза все с тем же угрюмым видом, но, увидев Еву, улыбнулся. «Мне нужно немного подправить макияж, если у вас есть минутка. Для тебя всегда найдется». Он поднялся, взял ее большим и указательным пальцем за подбородок и повернул ее голову из стороны в сторону. «Я вижу лишь сплошное совершенство. Тогда вам пора заказать очки. Можете мне чуть подправить макияж на шее?» попросила она, сев и задрав подбородок, чтобы он мог увидеть, в чем дело. «Мне кажется, все в порядке, но если ты настаиваешь, я сделаю все, что возможно». Он сел на табурет рядом с ней и стал перебирать косметику, которой был заставлен весь стол. Одну за другой он выуживал баночки и внимательно рассматривал их. «Почему вы такой хмурый? Птички поют, цветы цветут. Не представляю, что может мне испортить настроение, когда за окном весна». Он взял в руку небольшую баночку и сердито посмотрел на Еву. «Тебе стоит больше интересоваться новостями, Ева. В мире происходит многое, что тебе следует знать. Польша продолжает отклонять требования Германии и передать им Данцик и Польский коридор». а Герр Гитлер не любит, когда ему говорят «нет». «Но это же все так далеко», — проговорила Ева, наклонив голову, чтобы он мог закримировать ей шею. «Я лучше буду об этом волноваться, когда и если мне придется». Его темные глаза сверлили ее взглядом. Именно так и сказала сонная муха, а потом ее прихлопнули газетой. «Неужели твой Грэм ничего не говорит тебе о том, что происходит? Он ведь работает на Уайтхолл, да?» Она ответила мягкой улыбкой. О таких вещах мы не говорим. Он водит меня по очаровательным зданиям в городе и рассказывает мне об их истории и дизайне. Мы много гуляем и разговариваем о вещах, которые нам нравятся. О людях, которых мы знаем. А иногда вообще не разговариваем. А завтра мы идем в Кью любоваться цветением вишни. Понимаете? В жизни так много всего, помимо беспокойства из-за Гитлера. Слава Богу, что нас от Европы отделяет английский канал. Ла-Манш. «Боюсь, для мистера Гитлера канал всего лишь прудик, который он может перейти вброд, чтобы получить то, что ему хочется». Мистер Даник вынул пуховку и слегка прошелся по носу и шее девушки. «Иногда я жалею, что у меня нет невежества, присущего молодости. Я был бы гораздо счастливее». Услышав резкий тон мистера Даника, Ева с вызовом ответила. «Я не невежественный, мистер Даник. Я просто пытаюсь быть счастливой». Она моргнула, поняв, как это прозвучало. Я нелегкомысленно. Я знаю, что в мире есть настоящие страдания и опасности. Но я первые 18 лет своей жизни прожила в нищете и, наконец, поймала свое счастье. И не собираюсь его отпускать. В его глазах стояла печаль, и Ева вдруг вспомнила о его умершей жене и о том, как в сущности мало она знает о мистере Данике. Я понял, что счастье — это просто отсутствие всех других эмоций. Запомни. Нужно держать нос по ветру. Что-то плохое происходит тогда, когда никто не обращает на это внимания. Вам поэтому пришлось уехать из Праги? Потому что вы не обращали внимания? Он выпрямился. Это одна из причин. А ваш друг из кафе, мистер з е м о н что он говорит? Ир же думает, что мы должны сотрудничать с Германией, что наша экономика будет процветать, если мы подчинимся их требованиям. А разве не будет более спокойно, если мы подчинимся немцам? Мистер Даник улыбнулся ей краешками губ. «Эх, наивность молодости! Мне кажется, ты как кошка. Всегда приземлишься на лапы, что бы ни случилось». Она не понимала, комплимент ли это, поэтому ничего не ответила. Вместо этого она засунула руку в карман пеньюара и вынула свой новый портсигар. «У вас есть минутка взглянуть на кое-что? Я пытаюсь выяснить, что это означает». Он взял коробочку и, почувствовав ее тяжесть, вскинул бровь. «Очень миленький. Дорогой. Это тебе подарил твой молодой человек?» Ева не посмотрела в его глаза, зная, что увидит там разочарование. «Нет, мне его подарил другой джентльмен. Один из тех, с кем я познакомилась на званом вечере». Он промолчал. Она так и не подняла глаз, и он продолжил изучать серебряную коробочку. «Он очень красивый. «Но я надеюсь, что ты собираешься его вернуть». «Почему?» «Но она уже знала». Она слышала эти слова, сказанные голосом матери, с тех пор, как Алекс сделал свой подарок. «Потому что только один тип джентльменов дарит дорогие подарки женщине, которая им не принадлежит». На этот раз она подняла глаза. «Я еще не замужем и даже не обручена, мистер Даник, и поэтому я не посчитала нужным отказаться». Он долгое время не сводил с нее глаз. Наконец, опустив глаза вниз, он перевернул порт сигар. «Эти слова тебе нужно перевести». Она кивнула. «Вы знаете, что это за язык?» «Латынь. Это старая поговорка». Он изучил коробочку, а затем прочитал вслух. «Нил кредом эт омня кавебу». Она повторила слова, наслаждаясь тем, как ощущаются на языке огрубленные гласные. «У тебя действительно превосходный слух, Ева». «Твоё произношение идеально». Она залилась румянцем от комплимента. «Что это означает?» «Предай сама, прежде чем предали тебя». Это не точный перевод, но смысл примерно такой. Он посмотрел ей в лицо. «Довольно странный подарок для молодой женщины от малознакомого человека. Ты не находишь?» Ева была с этим согласна, но признавать не хотела. «Может, эта надпись уже была на портсигаре, когда он его купил?» Сомневаюсь, что он знает значение этих слов. Но пчела на лицевой стороне такая милая. Он сказал, что портсигар показался ему изящным и неповторимым, и поэтому он, только увидев его, тот же подумал обо мне. Так и сказал. Мистер Данник нажал на клавишу, и портсигар раскрылся, открыв сигареты Матини. «Да, мне показалось это милым», — сказала она с вызовом. Что, полагаю, и было его целью. Он захлопнул портсигар. «Будь осторожна, Ева. Иногда сложно распознать волков, потому что они в овечьих шкурах. Благодарю вас за предостережение, мистер Даник, но я слишком стара для сказок. Я вполне могу о себе позаботиться сама». «Да, конечно, моя дорогая. Но у тебя есть тяга к красивым вещам. Кто-то может посчитать это слабостью и воспользоваться ей в своих интересах. Это все, что я хотел до тебя донести». Он положил коробочку ей в руку. Она сжала пальцы и встала. Это всего лишь портсигар. От него никакого вреда не будет. Ты уверена? А что Грэм сказал по этому поводу? Ева нервно тряхнула головой. У меня еще не было возможности сказать ему об этом. Но он все поймет. Мистер Даник поднялся вслед за ней. Улыбка исчезла с его лица. Уверен, что поймет. Ева кивнула. Спасибо вам за подправленный макияж. Вы гений. «Это тебе спасибо, Ева, за то, что позволила мне поработать с таким прекрасным полотном». Он отвесил шуточный поклон. Она попрощалась и поспешила назад в комнату для моделей, которая превратилась в вулкан из шелковых чулок, подвязок и поясов, когда девушки начали надевать первые наряды. Она тоже стала одеваться, болтая с п р э ш и с и другими моделями. Их голоса звучали пронзительнее и выше обычного из-за нервозности и волнения. Мадам л у ш т а к подала шампанское, и атмосфера была практически праздничная. Девушки пили и подбадривали друг друга. Даже у Фреи нашлось теплое словечко для Евы, что крайне удивило Прэшес. «Грэм будет в первом ряду, не забывай», сказала Прэшес Еве, «так что сразу смотри туда. Он придаст тебе столько уверенности, сколько нужно. Ног под собой чуять не будешь до конца показа». Вошла миссис р е д к л и ф ф «Ну ладно, леди». Пожалуйста, успокойтесь. Ева, ты первая в вечернем платье с бисером. Девочки, порядок вы знаете, так что строимся позади Евы, и все за мной. Ева двинулась за ней по коридорам к дверям в шоурум. Остальные модели встали у н е е за спиной, ожидая, когда р а с п а х н е т с я дверь. Они в с е отрепетировали: когда поворачиваться, когда опускать верхнюю одежду, чтобы подчеркнуть вырез платья, когда засовывать руки в карманы, чтобы их продемонстрировать. Ева прижала руки к вышитому б и с е р о м лифу платья, удивляясь тому, что она совершенно спокойна. Она слышала, как гомон стих, когда мадам Луштаг поприветствовала гостей. Глядя на закрытую дверь перед собой, она думала о Грэме. В первом ряду, рядом с Софией и Дэвидом. Дверь начала открываться, и она сделала шаг вперед, выискивая глазами точку, где он должен был сидеть. Яркие светильники отбрасывали блики на светлые волосы Грэма, создавая над его головой ауру, похожую на нимб. Он улыбнулся ей, когда она пошла в сторону первого ряда. Два места рядом с ним занимали София и Дэвид. Она с трудом подавила в себе неожиданный и необъяснимый укол разочарования. Ее улыбка поблекла. Она пыталась понять причину, и только после первого круга по подиуму, делая второй разворот, поняла, что надеялась увидеть в толпе другое лицо». с е р е б р и с т ы м и глазами и насмешливым изгибом губ, принадлежащее незнакомцу, который считал ее изящной и неповторимой.